Глава десятая. Лили. Восемь человек. Лишь четверть учеников из моего класса перешли в лицей. Остальные отправились получать профессиональное образование или вообще бросили учиться. Единственный лицей в городе находился через дорогу от моего колледжа. Но путь туда многим казался непреодолимым. Банды, которые со своими драками и оскорблениями околачивались у ворот колледжа и близко не подходили к лицею. Хотя шины преподавательницы английского языка иногда резали. Габриэль. Когда задумываешься о будущей профессии своего ребенка, выбор оказывается невелик. Так много специальностей, о которых мы ничего не знаем, а какие-то даже еще не существуют. Вот на уму приходят профессии, приводящие к успеху. Юрист, врач, учитель, преподавание, достойная работа. Учителя пользуются массой преимуществ, в частности тем, что у тебя достаточно времени для себя и своей семьи. Для моей дочери это было бы идеально, но ей не хватает терпения. Вскоре ей пришлось выбирать специальность, обязательные и факультативные предметы. Я не могла помочь. Я ничего в этом не смыслила. Она сама выбрала то, что считала лучшим для себя. Лели. За два года до окончания школы я не стала выбирать ни гуманитарный, ни математический класс. Я выбрала середину. Единственный путь, где все предметы имели одинаковый вес. И на протяжении двух лет открывала для себя философию, экономику и социологию. Однажды на уроке экономики и обществознания знания учитель показал нам пирамиду, состоящую из трех уровней, трех социально-профессиональных категорий. Видите, если ваши родители находятся в самом низу, в категории «рабочие-служащие», то, как утверждает Бурдье, велики шансы, что и вы останетесь в этой социальной группе. Пьер Бурдье, французский социолог, этнолог, философ и политический публицист, принадлежит к числу наиболее влиятельных социологов XX века. Один из авторов книги «Наследники, студенты и культура», посвященной французской системе образования шансы, я поднимаю руку. Подождите, пожалуйста, но почему мы не можем перейти в более высокую группу, например, в топ-менеджмент, руководители компаний, представители интеллектуальных профессий? Если чьи-то родители не ходили в школу, это ведь не значит, что их дети… Преподаватель вздыхает. Видите ли, жизнь — это не сказка. Пастушка не выходит замуж за прекрасного принца. Она выходит замуж за пастуха. Нужно перестать мечтать. Из среды, в которой родился, так просто не выбраться. Я вспоминаю бесконечные анкеты, которые заполняла в школе с первого дня обучения. Зачем они нужны? Все, что мы, дети, помним, это вопрос, который всегда приковывает внимание и вызывает смутное чувство тревоги. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И разве учитель сопоставляет желания ребенка с профессиональной реальностью его родителей? Я понятия не имела, чем хочу заниматься в жизни, но меня вдруг осенило. Я докажу, что статистика лжет, что преподаватель, который обманул меня насчет бурдьё и его наследников, ошибается. Я поднимусь так высоко, как только смогу. Ведь где хотение, там и умение».